Он не открыл ему этой тайны, но оказывал ему почести. Нарендра занимал между учениками привилегированное место. Нарендра, однако, не торопился принять звание ученика. Ему не хотелось быть чем бы то ни было учеником. Он был поражен непонятной силой Рамакришны. Она притягивала его, как магнит железа, но он был из крепкого металла. Его разум не признавал этой власти. Если прежде в отношениях с рационалистом Браджендрой Шилом его сердце восставало против интеллекта, здесь интеллект не доверял сердцу. Он твердо решил сохранить свою независимость, ничего не принимать от учителя, строго не проконтролировав этого собственным разумом. Вера других без критики вызывала в нем презрение. Нельзя себе представить более странных отношений, чем те, которые установились между юношей и старым гуру. Примечание. Нарендра прожил с Рамакришной пять лет, сохраняя при этом жилище в Калькутте. Он приходил в Дакшинишвар раз или два раза в неделю и иногда проводил четыре или пять дней у учителя. Если он отсутствовал неделю – Рамакришна посылал за ним. Конец примечания. Нарендра ненавидел все формы сентиментального благочестия, слезы и все, что он считал женственным. Нарендра подвергал все обсуждению. Он вникал во все своим критическим умом. Он единственный взвешивал каждое слово Рамакришны, единственный сомневался в его словах. Не чувствуя себя оскорбленным, Армакришна любил его за это еще больше. До его встречи с Нарендрой слышали, как он молился, «О, мать, дай мне кого-нибудь, кто бы подверг сомнению мое познание Бога». Мать исполнила его желание. Нарендра отрицал индуистских богов, и в то же время он отбрасывал адвайтизм, который считал атеизмом. Примечание. Такова, следовательно, была точка зрения Брахма-самаджа. Конец примечания. Он открыто насмехался над невелениями индуистских писаний. Он говорил Рамакришне: "Хотя бы тысячи людей называли вас богом, я этого не скажу, пока сам не буду иметь доказательства". Рамакришна, смеясь, соглашался с ним. Он говорил ученикам: «Не принимайте ничего потому только, что я это сказал. Испытайте все сами». Ожесточенная критика Нарендры, его страстные споры приводили его в восторг. Он был полон уважения к этой горячей искренности ума, к этой бешеной погоне за правдой». Он в этом видел проявление могущества Шивы, которое в конце концов возвышается над всеми иллюзиями. Он говорил «Смотрите, смотрите, какая проникновенная сила! Он — ревущее пламя, которое уничтожает все нечистое. Сама Махамайя может приблизиться к нему не ближе, чем на 10 шагов. Ее держит в отдалении слава, которую она ему передала». Примечание. Махамайя, то есть майя великая, великая иллюзия, мать. Конец примечания.